Глава 10. Нэнси села в освободившееся кресло с гораздо более неприступным видом, чем того требовала ситуация, особенно если учесть, что клиентом Вульфа был ее отец. Разумеется, она только что потеряла брата, и от нее нельзя было ждать жизнерадостности, но эта скованность казалась напряженной и враждебной. Вульф смотрел на нее, откинувшись назад и полуопустив веки. «Я постараюсь быть как можно более кратким, не соскут», – начал он ласково. «Мне кажется, в отсутствии ваших родителей мы сможем быстрее достигнуть цели». Она кивнула. Вольф продолжал. «Я должен как можно подробнее проследить действия вашего брата после того, как он вчера покинул дом брата. Скажите, вы, Бронсон, и он ушли вместе?» «Да». Голос ее был низким и уверенным. «Что вы делали после того, как ушли?» «Прошли через лужайку к машине, сели и поехали. Хотя нет». Клайд задержался, потому что его позвал Макмиллан. Клайд вылез, подошел к нему, они поговорили с минуту, а затем Клайд вернулся, мы поехали домой. «Вы слышали их разговор?» «Нет». «Это было похоже на ссору?» «Не думаю». Вольф кивнул. «Макмиллан ушел за вами с террасы, объявив, что намерен посоветовать вашему брату не делать глупостей. Значит, он исполнил это намерение без шума. Они просто поговорили и все». «Понятно». Вы вернулись домой, и Клайд имел разговор с отцом. Разве? Мисс Озгут, ваша скрытность лишь задерживает нас. Вульф поднял палец. Ваш отец описал неприятную, как он назвал, сцену, которая произошла между ним и Клайдом. Это было немедленно после вашего приезда домой? Да, папа ждал нас на крыльце. Разверенным телефонным звонком Прата. Вы присутствовали во время этой сцены? Нет, они ушли в библиотеку. Сюда, в эту комнату. Я поднялась наверх, чтобы привести себя в порядок. Ведь мы побывали в Кроуфилде, и там целый день почти провели. А когда вы снова увидели вашего брата? За ужином. Кто был за столом? Мама, я, Бронсон и Клайд. Папа куда-то уехал. Какое время закончился ужин? Чуть позже восьми. Здесь, в деревне, мы ужинаем рано. А вчера тем более не засиживались, потому что было совсем не весело. Мама была сердита. Отец рассказал ей о паре, которая Клайд заключил с Монте-Кристо... с Пратом, а Клайд сидел мрачный. «Вы назвали Прата Монте-Кристо?» — оговорилась, простите. «Ну, разумеется. Не тревожьтесь. Вы никого не передаете. Ваш отец рассказал мне о мстительности Прата. Вы называли его Монте-Кристо?» «Да, мы с Клайдом так его называли». Ее губы дрогнули, но она сдержалась. «Когда мы придумали это прозвище, оно оказалось нам смешным». Вполне возможно. А теперь, пожалуйста, расскажите, что вы делали после ужина? Я с мамой пошла в ее комнату. Мы немного поговорили, а затем я отправилась к себе. Позже спустилась посидеть на веранде. Когда отец вернулся, я была еще там. А Клайд? Не знаю. Я не видел его после ужина. Ложь удавалась ей плохо. Она не умела лгать. Вульф учил меня, что одно из самых важных условий для успешной лжи расслабленность голосовой связке. и мышцы гортани. В противном случае приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы протолкнуть ложь сквозь горло. А от этого человек говорит быстрее и более высоким голосом. И к лицу приливает кровь. У Нэнси Осгуд все эти признаки были очевидны. Я взглянул на Ульфа, но он спокойно задал следующий вопрос. «Итак, вы не знаете, когда ваш брат вышел из дому?» «Нет», — ответила она и повторила, — «нет». «Жаль!» «Разве он не сказал вам или вашей матери, что собирается к прату?» «Насколько я знаю, никому об этом не говорил». Нас прервал стук в дверь. Я встретил курносую девицу и взял у нее под нос с тремя бутылками пива. Потрогав одну из них и одобрив температуру, я отнес пиво Вульфу. Он открыл бутылку и предложил пиво Нэнси. Та, поблагодарив, отказалась. Вульф выпил, поставил пустой стакан на стол и вытер губы платком. «Итак, мисс Осгуд, сказал он изменившимся тоном, — «У меня есть и другие вопросы к вам, но этот вопрос, возможно, самый существенный из всех. Когда ваш брат рассказал вам, каким образом он рассчитывает выиграть пари с братом?» Она секунду смотрела на Вульфа, затем довольно естественным, как мне показалось, голосом ответила. «Он вообще не говорил мне этого. С чего вы взяли?» «Это показалось мне весьма вероятным. Ваш отец утверждает, что вы с братом были очень дружны». «Да. И он ничего не рассказал вам о пари?» Ему незачем было рассказывать. Я же присутствовал при этом. А как он рассчитывал его выиграть, Клайд мне не сказал. О чем вы говорили, возвращаясь домой от брата? Ни о чем особенном. Поразительно. Неужели вы не говорили о только что заключенном и таком необычном пари? Нет, Бронсон был. От Прата до нас всего две минуты езды. Бронсон был что? Ничего. Он был с нами, вот и все. Он старый друг вашего брата? Он не... нет, не старый друг. Но все же, видимо, приятель, раз вы и ваш брат пригласили его сюда. Да, отрезала Нэнси. Она была невозмутимая женщина. Он и ваш приятель? Нет, она слегка повысила голос. Почему вы меня спрашиваете о бронцами? Моя милая девочка, Вульф пожевал губами, вы должны изменить свое отношение к делу. Я всего лишь инструмент общения, нанятый вашим отцом. В наши дни богини отмщения носят пиджаки и брюги, пьют пиво и работают за деньги, но задачи их не изменились и должны быть исполнены без всякой жалости. Я намерен найти убийцу вашего брата. В эти поиски входит проверка всех доступных фактов. Я займусь мистером Бронсоном так же, как и всеми другими, кто имел несчастье находиться недалеко от места преступления. Возьмем, к примеру, мисс Спрат. Вы одобряли ее помолвку с вашим братом? Нэнси оцепенела, беззвучно открыла и закрыла рот. Уфь покачал головой. «Я не пытаюсь хитрить. Привести вас в замешательство или загнать в угол. Мне вряд ли придется к этому прибегать. Вы сделали себя более уязвимой. Чтобы вы это поняли, вот несколько вопросов, на которые я желал бы получить ответ. Почему, несмотря на отвращение, которое вы испытываете к Бронсону, вы позволяете ему оставаться здесь в качестве гостя? Я знаю, что вы его не выносите». Вчера на террасе у брата он случайно задел вас, и вы отшатулись от него, как от зачемленного. Почему вы предпочитаете свалить все на быка? Я знаю это, потому что видел, какое облегчение отразилось на вашем лице, когда в ответ на невежливость вашего отца я хотел уйти. Почему вы сказали, что не видели брата после ужина? Я знаю, это ложь, потому что я наблюдал за вами в тот момент. Видите, как вы себя разоблачили?